Потом я увидел, как кучера покинутых экипажей и другие смельчаки подошли к яме и услышал стук копыт и скрип колес. Мальчик из лавки покатил тележку с яблоками. Затем в 30 ярдах от ямы я заметил черную кучку людей, идущих от Хорсела. Впереди кто-то нес развивающийся белый флаг. Это была делегация в городе Наскара, посовещавшись, решили, что марсиане, несмотря на свою безобразную внешность, очевидно разумные существа, и надо сигнализировать им, что и мы тоже существа разумные. Флаг, развиваясь по ветру, приближался. Сначала справа от меня, потом слева. Я стоял слишком далеко, чтобы разглядеть кого-нибудь, Но позже узнал, что Отжилви, Стент и Гендерсон вместе с другими принимали участие в этой попытке завязать сношение с марсианами. Делегация, казалось, притягивала к себе почти сомкнувшееся кольцо публики и много неясных темных фигур, следовало за ней на почтительном расстоянии вдруг сверкнул луч света и светящийся зеленоватый дым взлетел над ямой тремя клубами поднявшимися один за другим в неподвижном воздухе этот дым Слово «пламя», пожалуй, здесь более уместно, а был так ярок, что темно-синее небо наверху и бурая, простиравшаяся до чертси, подернутая туманом пустошь с торчащими кое-где соснами, вдруг стали казаться совсем черными. В этот же миг послышался какой-то слабый шипящий звук. На краю воронки Стояла кучка людей с белым флагом, оцепеневших от изумления. Маленькие черные силуэты вырисовывались на фоне неба над черной землей. Вспышка зеленого дыма осветила на миг их бледно-зеленоватые лица. Шипение перешло сперва в глухое жужжание, потом в громкое непрерывное гудение — Из ямы вытянулась горбатая тень и сверкнул луч какого-то искусственного света. Языки пламени, ослепительный огонь перекинулись на кучку людей. Казалось, невидимая струя ударила в них и вспыхнула белым сиянием. Мгновенно каждый из них превратился как бы в горящий факел. При свете пожиравшего их пламени я видел, как они шатались и падали, находившиеся позади, разбегались в разные стороны. Я стоял и смотрел, еще не вполне сознавая, что эта смерть перебегает по толпе от одного к другому. Я понял только, что произошло нечто странное, Почти бесшумная, ослепительная вспышка света, И человек падает ничком и лежит неподвижно. От невидимого пламени загорались сосны, Потрескивая, вспыхивал сухой дрог, Даже вдалеке, у Непхила, занялись деревья, заборы, деревянные постройки. Это огненная смерть. Этот невидимый, неотвратимый пылающий меч наносил мгновенные меткие удары. По вспыхнувшему кустарнику я понял, что он приближается ко мне — но я был слишком поражен и ошеломлен, чтобы спасаться бегством. Я слышал гудение огня в песчаном карьере и внезапно оборвавшееся ржание лошади, как будто чей-то невидимый раскаленный палец двигался по пустоши между мной и марсианами, вычерчивая огненную кривую, и повсюду кругом темная земля дымилась и шипела. Что-то с грохотом упало вдалеке, где-то слева там, где выходит на пустошь дорога к Окингской станции. Шипения и игул прекратились, и черный куполообразный предмет медленно опустился в яму и скрылся. Это произошло так быстро, что я все еще стоял неподвижно, пораженный, и слепленный блеском огня. Если бы эта смерть описала полный круг, она неизбежно испепелила бы и меня. Но она скользнула мимо. И меня пощадила. Окружающая темнота Стало еще более жуткой и мрачной. Холмистая пустошь казалась черной, Только полоска шоссе серела под темно-синим небом. Люди исчезли. Вверху мерцали звезды, А на западе светилась бледная зеленоватая полоса. Вершины сосен и крыши Хорселла четко выступали на вечернем небе. Марсиане и их орудия были невидимы, только на тонкой мачте беспрерывно вращалось зеркало. Тлели деревья, кое-где дымился кустарник, а в неподвижном вечернем воздухе над домами близ станции Уокинг поднимались столбы пламени. Все осталось таким же, как было, словно и не пролетал этот смерч огня. Кучка черных фигурок с белым флагом была уничтожена, но мне казалось, что за весь этот вечер никто и не пытался нарушить тишину. А вдруг я понял, что стою здесь, На темной пустоши один, Беспомощный, беззащитный. Точно что-то обрушилось на меня. Страх. С усилием я повернулся И побежал, спотыкаясь по вереску. Страх, охвативший меня, Был не просто страхом, это был безотчетный ужас. И перед марсианами, и перед царившими вокруг мраком и тишиной, мужество покинуло меня, и я бежал, всхлипывая, как ребенок, оглянуться назад я не решался. Помню, у меня было такое чувство, что мной кто-то играет, что вот теперь, когда я уже Почти в безопасности таинственная смерть, мгновенная, как вспышка огня, вдруг выпрыгнет из темной ямы, где лежит цилиндр и уничтожит меня на месте». Тепловой луч на Чопхэмской дороге. До сих пор еще не объяснено,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 Как я добрался до дому? Что касается меня, то я помню только, Что натыкался на деревья, и то и дело падал, Пробираясь сквозь кустарник. Надо мною навис невидимый ужас — Безжалостный тепловой меч марсиан, казалось, замахивался, сверкая над моей головой, и вот-вот должен был обрушиться и поразить меня. Я выбрался на дорогу между перекрестком и Хорселом и побежал к перекрестку. В конце концов я изнемок от волнения и быстрого бега пошатнулся, Не упал у дороги, невдалеке от моста, через канал у газового завода. Я лежал неподвижно. Пролежал я так, должно быть довольно долго. Я приподнялся и сел в полном недоумении. С минуту я не мог понять, как я сюда попал. Я стряхнул с себя недавний ужас, точно одежду. Шляпа моя исчезла, и воротничок соскочил с запонки. Несколько минут назад передо мной были только необъятная ночь, пространство и природа, моя беспомощность, страх и близость смерти. И теперь все сразу переменилось, и мое настроение было совсем другим. Переход от одного душевного состояния к другому совершился незаметно. Я... Стал снова самим собой, таким, каким я бывал каждый день, обыкновенным, скромным горожанином. Безмолвная пустошь, мое бегство, летучее пламя — все казалось мне сном. Я спрашивал себя, было ли это на самом деле? Мне просто не верилось, что это произошло наяву. Я встал, и пошел по крутому подъему моста. Голова плохо работала, мускулы и нервы расслабли, я пошатывался, как пьяный. А с другой стороны изогнутого арка и моста показалась чья-то голова, и появился рабочий с корзиной. Рядом с ним шагал маленький мальчик. Рабочий прошел мимо, пожелав мне доброй ночи, Я хотел заговорить с ним и не мог. Я только ответил на его приветствие каким-то бессвязным бормотанием и пошел дальше по мосту. На повороте к Мейбери поезд, волнистая лента белого искрящегося дыма и длинная вереница светлых окон пронесся к югу тук тук, -тук. Тук-тук! Исчез. Еле различимая в темноте группа людей разговаривала у ворот одного из домов, составлявших так называемую восточную террасу. Все это было так реально, так знакомо. А то там, в поле, невероятно, «Фантастично?» «Нет», — подумал я, — «этого не могло быть. Наверное, я человек особого склада, и мои ощущения не совсем обычны. Иногда я страдаю от странного чувства отчужденности от самого себя и от окружающего мира». Я как бы извне, наблюдаю за всем, откуда-то издалека, вне времени, вне пространства, вне житейской борьбы с ее трагедиями. Такое ощущение было очень сильно у меня в ту ночь. Все это, быть может, мне просто почудилось. Здесь такая безмятежность, а там... А за каких-нибудь две мили стремительная летучая смерть. Газовый завод шумно работал, и электрические фонари ярко горели. Я остановился подле разговаривающих. «Какие новости с пустоши?» — спросил я. У ворот стояли двое мужчин и женщина. — Что? — переспросил один из мужчин, оборачиваясь. — Какие новости с пустоши? — повторил я. — Разве вы сами там не были? — спросили они. — Люди, кажется, прямо помешались на этой пустоши, — сказала женщина из-за ворота. Что они там нашли? — Разве вы не слышали о людях с Марса? — сказал я. — О живых существах с Марса. — Сытый по горло! — ответила женщина из-за ворот. — Спасибо! И все трое засмеялись. Я оказался в глупом положении. Раздосадованы, я попытался рассказать им о том, что видел, но у меня ничего не вышло. Они только смеялись над моими сбивчивыми фразами. «Вы! Вы еще услышите об этом!» — крикнул я и пошел домой. Я испугал жену своим измученным видом прошел в столовую сел выпил немного вина и собравшись с мыслями рассказал ей обо всем что произошло подали обед уже остывший но нам было не до еды только Одно хорошо, заметил я, чтобы успокоить встревоженную жену. Это самые неповоротливые существа из всех, какие мне приходилось видеть. Они могут ползать в яме и убивать людей, которые подойдут к ним близко но они не сумеют оттуда вылезти. Как они ужасны! — Не говори об этом, дорогой! — воскликнула жена, хмуря брови и кладя свою руку на мою. — Бедный отжил Ви! — сказал я. — Подумать только, что он лежит там мертвый! По крайней мере, жена мне поверила. Я заметил, что лицо у нее стало смертельно бледным и перестал говорить об этом. — Они могут прийти сюда, — повторяла она. Я настоял, чтобы она выпила вина, и постарался разубедить ее. — Они еле-еле могут двигаться, — сказал я. Я стал успокаивать и ее, и себя, повторяя все то, что говорил мне Отжилви Жилви, о невозможности для марсиан приспособиться к земным условиям. Особенно я напирал на затруднения, вызываемые силой тяготения. На поверхности Земли сила тяготения втрое больше, чем на поверхности Марса. Всякий марсианин, поэтому, будет весить на Земле в три раза больше, чем на Марсе, между тем, как его мускульная сила не увеличится. Его тело точно нальется свинцом. Таково было общее мнение. И Таймс... И Телеграф» писали об этом на следующее утро, и обе газеты, как и я, упустили из виду два существенных обстоятельства. Атмосфера Земли, как известно, содержит гораздо больше кислорода и гораздо меньше аргона, чем атмосфера Марса. Оживительное действие этого избытка кислорода на марсиан явилась бесспорно сильным противовесом увеличившейся тяжести их тела. К тому же мы упустили из виду, что при своей высокоразвитой технике марсиане смогут в крайнем случае обойтись и без физических усилий.